Глава 13 июля 24 Это утро застало нас удивительно окрепшими и духом, и силами. Несмотря на то опасное положение, в котором мы еще находились, не ведая, где мы были, хотя, конечно, на большом расстоянии от земли, с пищей, которой хватило бы нам, даже при большой осторожности, не более чем на две недели, почти совсем без воды и носясь по воле каждого ветра и волн на обломке судна бесконечно более ужасные опасности и отчаяния, которых мы только что и так чудесно избегли, заставляли нас смотреть на то, что мы претерпевали теперь, как на что-то немногим большее, чем любое заурядное несчастье. Так безусловно относительно бывает хорошее и дурное. На восходе солнца, когда мы собрались возобновить наши попытки достать что-нибудь из кладовой, начался сильный ливень с молнией и мы принялись собирать воду с помощью простыни, которой уже пользовались для этой цели. У нас не было другого способа собирать дождь, как держать простыню, оттянутой в середине, с помощью цепи. Вода, таким образом, направляясь к средоточию, капала в кружку. Мы почти наполнили ее таким способом, как вдруг налетел сильный шквал с севера и принудил нас оставить это занятие, ибо остов судна стал так сильно качаться, что мы не могли больше стоять на ногах. Мы перешли тогда наперед и, привязав себя крепко к остаткам ворота, как и раньше, стали ожидать событий с гораздо большим спокойствием, чем мы могли бы предвидеть или представить возможным при данных обстоятельствах. В полдень ветер посвежел, переходя в двухрифовый бриз, а к ночи в упорный шторм со страшным волнением. Опыт научил нас, однако, лучшему способу устраивать привязи, и мы провели эту угрюмую ночь в сравнительной безопасности хотя почти каждое мгновение волы нас совсем затопляли, и мы были в ежеминутном страхе быть смытыми. К счастью, погода была такая теплая, что вода была не так уж неприятна. Июля 25-го. В это утро шторм уменьшился до 10 узлового бриза, и море так значительно спало, что мы могли, не промокая, быть на палубе. К нашему великому огорчению, однако, мы увидели, что две банки оливок Так же, как и весь наш окорок, были смыты за борт, несмотря на то, что они были так тщательно привязаны. Мы решили не убивать еще черепаху и пока удовольствовались завтраком из нескольких оливок и меркой воды на каждого. Причем воду мы позднее стали смешивать половину на половину с вином, извлекая большое подкрепление и силу из этой смеси, но без того мучительного опьянения, которое произошло, когда мы пили портвейн. Море было еще слишком бурно, чтобы возобновить наши попытки доставать провизию из кладовой. Различные предметы, не имевшие для нас значения при нашем теперешнем положении, всплывали в продолжение дня через отверстие и тотчас их смывало за борт. Теперь мы также заметили, что остов корабля еще больше накренился, чем когда-либо, и мы, не привязав себя, не могли стоять ни минуты. По этой причине пришлось нам провести очень неуютный и печальный день. В полдень солнце оказалось почти вертикальным над нами, и мы не сомневались, что постоянной сменой ветров с севера и северо запада нас принесло к экватору. К вечеру мы увидели нескольких акул и были немного встревожены той смелостью, с которой одна из них, размеров огромных, приблизилась к нам. Одно время, когда накрениванием дек погрузило глубоко в воду, Чудовище положительно плыло на нас и несколько мгновений барахталось как раз над лестницей, сильно ударяя Петер со хвостом. Тяжелый вал швырнул ее за борт к великому нашему облегчению. При тихой погоде мы без затруднений могли бы ее поймать. Июля 26 шестого В это утро, так как ветер улегся и на море не было большого волнения, мы решили возобновить наше искание в кладовой. После тяжелой работы в продолжении целого дня мы увидели, что впредь ничего нельзя было здесь ожидать, ибо перегородки ночью были вышиблены, и содержимое кладовой провалилось в трюм. Это открытие наполнило нас отчаянием. Июля 27-го. Море почти спокойное. Легкий ветер все еще с севера и запада. Солнце в полдень сделалось жарким, мы занялись просушкой нашей одежды. Нашли большое облегчение, купаясь в море, при этом, однако, мы принуждены были принять большие предосторожности, опасаясь акул. Несколько из них мы видели плавающими вокруг брига в продолжении дня. Июля 28. -го. Все еще хорошая погода. Теперь бриг начал ложиться на бок, и так страшно, что мы начали бояться, что он окончательно перевернется кверху дном. Мы приготовились, как только могли к этой возможности привязав нашу черепаху, кувшин с водой и две оставшиеся кружки оливок, возможно, дальше к наветренной стороне, поместив их с внешней стороны острова под грот руслянями. Весь день море было очень гладко, небольшой ветер или безветрие. Июля 29-го. Продолжалась такая же погода. Раненая рука у августа начала являть признаки омертвения. Он жаловался на вялость и чрезмерную жажду, но не на острую боль. Ничего нельзя было сделать для его облегчения, кроме как смазывать его раны остатком уксуса из подоливок но это не принесло ему, по-видимому, никакой помощи. Мы сделали все, что было в наших силах, чтобы ему было лучше, и утроили его порцию воды. Июля 30 -го. Чрезвычайно жаркий день без ветра. Огромная акула держалась совсем вблизи от остого корабля в продолжении всего предполудня. Мы сделали несколько безуспешных попыток поймать ее с помощью затяжной петли. Августу гораздо хуже, и, по-видимому, он слабеет столько же от недостатка настоящего питания, как и от ран. Он постоянно молит, чтобы его освободили от страданий, ничего больше не желая, как умереть. В этот вечер мы съели остаток наших оливок и нашли, что вода в кувшине настолько гнилая, что мы совсем не могли проглатывать ее, не добавив вина. Решили наутро убить черепаху. Июля 31-го. После ночи, чрезвычайно беспокойной и утомительной из-за положения остого судна, мы убили и принялись взрезать нашу черепаху. Она оказалась гораздо меньше, чем мы предполагали, хотя и в добром состоянии. Все мясо не превышало 10 фунтов. Для того, чтобы часть его сохранить, возможно, дольше, мы разрезали его на тонкие куски и наполнили ими три наши оставшиеся кружки из-под оливок и бутылку из-под вина, все это мы сохранили, наливши туда уксус из-под оливок. Таким образом, мы отложили около трех фунтов мяса черепахи, намереваясь не трогать его до тех пор, пока не съедим остального. Мы решили ограничить себя приблизительно четырьмя унциями мяса в день. Всего хватило бы нам так на 13 дней. В сумерке начался ливень с сильным громом и молнией. Но продолжался такое короткое время, что нам удалось собрать лишь около полпинты воды. Все это, с общего согласия, было отдано Августу, который, казалось, был при последнем дыхании. Он пил воду с простыни в то время, как мы собирали ее. Он лежал, а мы держали простыню над ним так, чтобы вода стекала ему в рот. Ибо теперь у нас не оставалось ничего, куда бы поместить воду. Разве только мы вылили бы наше вино из бутылки или затхлую воду из кувшина. И к одному из этих средств мы прибегли бы, если бы дождь продолжался. Страдалец, казалось, мало извлек облегчений из питья. Рука его была совершенно черной, от кисти до плеча, и ноги у него были как лед. Мы ожидали каждое мгновение, что он испустит последнее дыхание. Он страшно исхудал, настолько, что веся в Нантакете 127 фунтов, Теперь он мог весить не свыше 40 или 50 фунтов, самое большее. Глаза его глубоко провалились и были еле видны, а кожа на щеках так отвисла, что мешала ему жевать какую-либо пищу или хотя бы глотать какую-нибудь жидкость без большой трудности. Августа 1 Продолжается та же тихая погода с угнетающей жарким солнцем. Ужасно страдали от жажды, ибо вода в кувшине совсем сгнила и кишела червями. Нам удалось все же проглотить, немного смешав ее с вином, жажда наша, однако, была мало утолена. Мы получили большое облегчение, купаясь в море, но могли прибегать к этому лишь через редкие промежутки, ввиду постоянного присутствия акул. Теперь мы видели ясно, что Август не может быть спасен, что, по-видимому, он умирал. Мы ничего не могли сделать, чтобы облегчить его страдания, которые, казалось, были очень большими. Около двенадцати он скончался в сильных конвульсиях не говоря ни слова в продолжении нескольких часов. Его смерть наполнила нас самыми мрачными предчувствиями и так сильно повлияла на наше душевное состояние, что в продолжении целого дня мы сидели неподвижно около его тела и обращались друг к другу лишь шепотом. Только некоторое время спустя мы обрели некоторую бодрость, чтобы встать и бросить тело через борт. Оно было так омерзительно, что нельзя выразить и настолько уже разложилось, что когда Петерс попытался поднять его, целая нога оторвалась у него под рукою. Когда груда гнили скользнула за край судна в воду, сверкание фосфорического света, которым она была окружена, ясно показало нам семь или восемь больших акул, и ляск их страшных зубов, когда они разрывали между собой добычу, мог быть слышен на целую милю. Мы съежились и сжались от крайнего ужаса. Услышав этот звук. Августа 2 -го. та же ужасающая тишина и жара Зареза стала нас в состоянии жалкого уныния, а равно и изнеможенными телесно. Вода в кувшине была теперь совершенно непригодной, ибо обратилась в желатинную массу. Там ничего не было, кроме червей, ужасающего вида и слизи. Мы выбросили все вон, хорошенько вымыли кувшин в море и налили туда немного уксуса из наших кружек с маринованной черепахой. Теперь мы с трудом могли терпеть жажду и напрасно старались утолить ее вином, которое, казалось, только прибавляло масло в огонь и возбуждало в нас высшую степень опьянения. Потом мы старались облегчить наши страдания, смешав вино с морской водой, но это мгновенно вызвало сильнейшую рвоту, так что мы прекратили такую попытку. продолжение целого дня мы с тревогой выжидали случая выкупаться но безуспешно, ибо остов корабля был теперь совершенно осажден со всех сторон акулами. Без сомнения, это были те же самые чудовища, которые пожрали нашего бедного товарища в прошлый вечер и которые каждое мгновение ожидали другого подобного угощения. Это обстоятельство причинило нам самые горькие сожаления и наполнило нас самыми гнетущими и мрачными предчувствиями. Мы испытывали неописуемое облегчение от купания, и лишиться этого средства таким ужасающим образом было более, чем мы могли вынести. К тому же еще, если бы мы были свободны от ощущения ежеминутной опасности. Ибо если бы кто-нибудь из нас чуть-чуть поскользнулся или сделал неверное движение, он был бы немедленно брошен в пределы досягновения этих прожорливых рыб, которые нередко бросались прямо на нас, наплывая с подветренной стороны. Никакие наши крики и движения, казалось, не пугали их. Даже тогда, когда Петерс ударил топором и сильно ранил одну из самых больших акул, она постоянно пыталась протесниться к нам. В сумерке нашла туча, но к крайней нашей тоске прошла над нами, не разрешившись дождем. Совершенно невозможно представить себе наши страдания от жажды за это время. По этой причине а также из-за страха акул мы провели бессонную ночь. Августа 3 -го. Никаких чайней ни помощи, и брик ложится все более и более бок, так что теперь мы совсем больше не можем держаться на ногах на палубе. Хлопотали и старались сохранить наше вино и мясо черепахи, чтобы не лишиться их, в случае, если бы мы были опрокинуты. Вытащили два толстых гвоздя из грот русляней и с помощью топора вбили их в кузов судна с наветренной стороны, на расстоянии приблизительно двух футов над водой, что было не очень далеко от киля, ибо мы находились почти на боку. К этим гвоздям мы привязали нашу провизию, которая здесь была сохраннее, чем в первом месте под грот русленями. Испытывали величайшую пытку жажды. В продолжении целого дня не было случая выкупаться из-за акул, которые не оставляли нас ни на мгновение. Увидели, что спать невозможно. Августа 4. -го. Незадолго до рассвета мы заметили, что остов судна был килем вверх, и мы пробудились как раз для того, чтобы предупредить возможность быть сброшенными этим движением. Сначала качка была медленная и постепенная, и нам удалось вскарабкаться наверх к наветренной стороне, причем из предосторожности мы предоставили веревкам свисать с гвоздей, которые мы вбили для провизии. Но мы недостаточно рассчитали стремительность толчка, ибо теперь киль стал двигаться слишком яростно, чтобы мы могли держаться вровень с ним. И прежде чем кто-либо из нас сообразил, что сейчас случится, нас бешено швырнуло в море, и там мы барахтались в нескольких сожжениях под поверхностью воды, огромный кузов как раз над нами. Погружаясь в воду, я принужден был выпустить веревку, и, увидав, что силы мои совсем истощились, я едва делал усилия в борьбе за жизнь, в несколько секунд я покорился, и приготовился умереть. Но тут я еще раз ошибся, не приняв во внимание естественный обратный скачок к наветренной стороне. Водоворот кверху, который произвело судно, качнувшись назад, вынес меня на поверхность еще более стремительно, чем я погрузился вниз. Когда я поднялся кверху, я увидел себя, насколько мог судить, на расстоянии 12 ярдов от корпуса корабля. Он лежал килем вверх, бешено качаясь сбоку на бок, и море во всех направлениях было совершенно взбаламучено и полно сильных водоворотов. Я нигде не видел Петерса. Бочонок из-под плавал в нескольких футах от меня, и различные другие предметы с брига были разбросаны кругом. Больше всего я страшился теперь акул, которые, я знал, были близко от меня. Для того, чтобы помешать им, если это было возможно, приблизиться ко мне, я сильно расплескивал воду обеими руками и ногами, когда плыл к остову корабля, очень вспенивая воду. Этому средству, такому простому, я без сомнения и был обязан моим спасением, ибо все море кругом Брига, как раз перед тем, когда он опрокинулся, так кишело этими чудовищами, что я должен был быть, да, наверное, и был действительно, в постоянном соприкосновении с некоторыми из них, пока подвигался вперед. По счастливой случайности, однако, я благополучно достиг бока судна, хотя совершенно обессилив от тех чрезмерных движений, которые я делал, и никогда не смог бы взобраться на него, если бы не подоспевшая вовремя помощь Петерса, который к моей великой радости появился вдруг, он забрался с противоположной стороны корпуса к килю, и бросил мне конец веревки, одной из тех, которые были привязаны к гвоздям. Едва мы избежали этой опасности, как внимание наше было привлечено другой страшной неминуемой бедой а именно страхом голодной смерти. Весь наш запас провизии был унесен за борт, несмотря на все наши предосторожности и старания сохранить его. И не видя хотя бы определенной возможности достать что-нибудь еще, мы оба предались отчаянию, громко плача, как дети, и не пытаясь утешать один другого. Такую слабость трудно понять, и тем, кто никогда не был в такого рода положении, это без сомнения покажется неестественным. Но нужно припомнить, что ум наш был совершенно расстроен долгим рядом лишений и ужасом, которому мы подвергались, и что в это время на нас нельзя было смотреть, как на существа разумные. В последующих опасностях, таких же больших, если не больших, я боролся смело против всех зол моего положения, и Петерс, как будет видно, выказал философский стоицизм, почти такой же невероятный, как теперешняя ребяческая его глупость и распущенность. Временное умственное помрачение давало себя знать. То, что Брика прокинулся, также последствия этого, то есть потери вина и черепахи, не сделали бы в действительности наше положение более бедственным, чем раньше, если бы не исчезновение простынь, которые до сих пор служили нам для собирания дождевой воды и кувшина, в котором мы сохраняли ее собравшие. Ибо мы нашли, что все днище на два или на три фута от шпангоута до киля вместе с самым Килем было покрыто густым слоем уткородок, которые оказались превосходной и очень питательной пищей. Таким образом, в двух важных отношениях происшествие, которое так ужасно испугало нас, принесло скорее пользу, чем ущерб. Оно явило нам запас пищи, который, пользуясь ею умеренно, мы не могли бы исчерпать в целый месяц и в значительной степени содействовала улучшению нашего положения, ибо нам стало теперь гораздо более спокойно, и опасность сделалась бесконечно меньшей, чем прежде. Однако же трудность получать воду заслонила от нас всю благодетельность перемены нашего положения. Чтобы быть готовыми воспользоваться, насколько возможно, каким-нибудь дождем, если бы он пошел, мы сняли с себя рубашки, дабы применить их, как мы это делали с простынями, не надеясь, конечно, добыть таким образом даже при самых благоприятных обстоятельствах и полчетверти пинты за раз. Признаков тучи не показалось за этот день, и пытки жажды были для нас почти нестерпимыми. Ночью Петр смог заснуть тревожным сном приблизительно на один час. Мне же мои страдания не позволяли сомкнуть глаз хотя бы на минуту. Августа 5 Сегодня поднявшийся легкий ветер прогнал нас через огромное количество водорослей. Среди них нам посчастливилось найти 11 маленьких крабов, которые составили для нас несколько чудесных блюд. Так как их скорлупа была совсем мягкой, мы съели их целиком и нашли, что они гораздо менее вызывали жажду, чем уткоротки. Не видя признака акул среди водорослей, мы решились выкупаться и оставались в воде от 4 до 5 часов. В продолжении какового времени мы испытывали очень значительное уменьшение жажды. Очень освежились и провели ночь немного более спокойно, чем раньше, немного соснув. Августа 6. -го. В этот день мы были осчастливлены сильным и продолжительным дождем, который длился приблизительно от полудня до сумерек. Теперь мы горько сожалели о потере нашего кувшина и бутыли. Ибо, несмотря на малую возможность собирать воду, мы могли бы наполнить один сосуд, если даже не оба. Теперь же мы должны были ограничиться тем, что удовлетворяли нашу ненасытную жажду, заставляя наши рубашки пропитываться водой и потом выжимая их так, чтобы благодатная влага лилась нам в рот. В этом занятии мы провели целый день. Августа 7. -го. Как раз на рассвете мы оба в одно и то же мгновение заметили парус с восточной стороны. Он явно направлялся к нам. Мы приветствовали это лучезарное явление долгим, хотя и слабым, вскриком восторга и начали тотчас же делать разные сигналы, какие только были в нашей власти. Размахивая в воздухе рубашками, прыгая так высоко, как нам только позволяло состояние нашей слабости и даже крича изо всей силы наших легких хотя корабль находился на расстоянии не менее 15 миль. Однако он все продолжал приближаться к Костову судна. И мы чувствовали, что если он будет держаться своего настоящего пути, он должен был неизбежно подойти к нам так близко, что заметил бы нас. Около часу спустя, после того, как мы впервые увидели его, мы ясно могли рассмотреть людей на его палубе. Это была длинная низкая шхуна, имевшая сильно уклонистые мачты на задней стороне с черным бортом напереди и, по-видимому, была полна матросами. Теперь мы были встревожены, ибо нам трудно было представить себе, чтобы она могла не заметить нас, и боялись, что она намеревалась предоставить нам погибать. Деяние сатанинской жестокости, каковое при всем том, что оно может показаться столь невероятным, не раз совершалось на море при обстоятельствах весьма похожих и с существами, которые считаются принадлежащими к человеческому роду. Случай с Бригом Полли из Бостона чрезвычайно подходит сюда, и судьба его во всех отношениях так удивительно схожа с нашей, что я не могу удержаться, чтобы не указать на него здесь. Это судно с грузом в 130 тонн отплыло из Бостона, везя доски и съестные припасы в Санта-Круз, 12 декабря 1811 года, под командой капитана Касну. Там было восемь душ, кроме капитана, штурман, четыре матроса, повар и господин Гьонт с негритянской девушкой, принадлежавшей ему. Пятнадцатого, когда они миновали мель Георга, в бриге открылась течь во время бури с юго-востока. И он, наконец, опрокинулся. Но после того, как мачта упала за борт, снова выпрямился. Они оставались в таком положении, без огня и с весьма малым количеством съестных припасов, в течение 191 дня от 15 декабря до 20 июня. Тут капитан Касна и Самуэль Беджер, единственные оставшиеся в живых, были подобраны состава корабля "Судном Слава" из Гуля, плывшим домой из Рио-де-Жанейро под командой капитана Фезерстона. Когда их подобрали, они находились на 28 градусе северной широты, 13 градусе западной долготы. И их пронесло более 2000 миль. 9 июня Слава встретилась с Бригом Дромео, плывшим под командой капитана Пиркинса, который высадил двух этих злополучных в Кеннебекке. Повествование, из коего мы заимствуем эти подробности, кончается следующими словами. Совершенно естественно спросить, каким образом они могли проплыть такое огромное расстояние в наиболее посещаемой части Атлантики, и все это время не были замечены. Мимо них проплыло более 12 судов одно из которых подошло к ним так близко, что они могли видеть людей на палубе и на снастях, которые глядели на них, но к невыразимому разочарованию этих изголодавшихся и нахолодавшихся людей подавили в себе повелевающий голос сострадания, натянули паруса и жестоко бросили их на произвол судьбы. В этом случае, однако, благодаря Богу, нам было предназначено обмануться более счастливо. Ибо вскоре мы заметили внезапное движение на палубе незнакомого судна, которое тотчас после этого подняло британский флаг и, держа круто к ветру, стало править прямо на нас. Полчаса спустя мы находились уже в его каюте. Это была Джейн Гай из Ливерпуля под командой капитана Гая, назначенная к ловле тюленей и торговому путешествию в Южные моря и в Тихий океан.